Глава двадцать пятая Едва вернувшись в Париж и вручив маркизу Даламолю ответ, которым тот, по-видимому, был крайне разочарован, герой наш, выйдя из кабинета, бросился к графу Альтамире. Этот блистательный чужеземец отличался крайним глубокомыслием и был весьма набожным, поэтому госпожа де Фервак часто виделась с ним. Жюльен серьезно признался ему, что влюблен без памяти. «Да, ваш выбор хорош. Это поистине добродетельная и возвышенная душа», — отвечал граф Альтамира. «Только не всегда я понимаю, что она говорит. Прекрасно понимая каждое слово, которое она произносит, я никак не могу понять смысла всей фразы. Иногда мне кажется, что я вовсе уж не так хорошо знаю французский язык. Это знакомство придаст вам вес в обществе. Приближалось время обеда. Сейчас он увидит Матильду. Вернувшись домой, он с большим тщанием занялся своим туалетом. Вот первая глупость, сказал он себе уже спускаясь по лестнице. Надо исполнять предписание князя слово в слово. И он поднялся к себе и надел самый затрапезный дорожный костюм. Его потянуло в гостиную. Там не было ни души. Увидев голубой диван, он бросился перед ним на колени и прижался губами к тому месту, на которое Матильда обычно опиралась рукой. Слезы хлынули из его глаз. «Надо избавиться от этой дурацкой чувствительности», — сказал он себе с негодованием, — «она меня выдаст». Сели за стол, Наконец появилась и мадемуазель де Ламоль, верная, как всегда, своей привычке заставлять себя ждать. Увидев Жюльена, она густо покраснела, никто не сказал ей ни слова о том, что он приехал. Вспомнив советы князя Каразова, Жюльен поглядел на ее руки, они дрожали, его охватило чувство неописуемого волнения, и он еще раз порадовался, что выглядит усталым. Господин Деламоль произнес похвальную речь Жюльену, после чего Маркиза соизволила обратиться к нему и сказала что-то весьма любезное по поводу его усталого вида. Жюльен ежеминутно повторял себе, «Мне надо казаться таким, каким я был за неделю до постигшего меня несчастья». В общем, он решил, что может быть доволен своим поведением» ведь он старался втянуть в разговор гостей и хозяйки дома и поддерживал оживленную беседу. Его учтивость была вознаграждена. Около восьми часов доложили о приезде маршальши де Фервак. Жюльен тотчас исчез и вскоре появился снова, одетый с необыкновенной тщательностью. Госпожа де Ламоль была весьма признательна ему за этот знак внимания, и, желая выразить ему свое одобрение, заговорила с госпожой де Фервак о его поездке. Жюльен сел около маршальши, но при этом так, чтобы Матильде не было видно его глаз. Поместившись таким образом, согласно всем правилам искусства, он устремил на госпожу де Фервак красноречивый взор, полный изумленного восхищения. Первое из пятидесяти трех писем, подаренных ему князем Каразовым, начиналось пространным словоизлиянием, посвященным именно этому чувству. Маршальша заявила, что она едет в комическую оперу, и Жюльен устремился за ней, и благодаря дебуази сидел в ложе, находившейся рядом с ложей госпожи де Фервак. Жюльен смотрел на нее, не сводя глаз». «Надо будет, — решил он, возвращаясь домой, — вести дневник этой осады, иначе я перезабуду все мои маневры». Он заставил себя исписать три или четыре страницы на эту скучнейшую тему и впервые за этим занятием ни разу не вспомнил о мадемуазель де Ламоль. Матильда почти забыла о нем, пока он путешествовал «В конце концов, это совершенно заурядный человек», — решила она. «Имя его будет постоянно напоминать мне о величайшем позоре в моей жизни». Она дала понять, что брачный контракт с маркизом де Круазнуа — подготовлявшийся уже давно, можно, наконец, считать делом решенным. Господин де Круазнуа был вне себя от радости. Его бы удивило, если бы ему сказали, что это отношение к нему Матильды проистекало из равнодушной покорности судьбе. Но все намерения мадемуазель де Ламоль мигом изменились, как только она увидела Жюльена. «Да ведь это же на самом деле муж мой», сказала она себе. «И если я действительно хочу вступить на путь добродетелей и благоразумия, то ясно, что я должна выйти замуж только за него». Она уже заранее ждала, что он будет одолевать ее всяческими излияниями, и уже придумывала, что она ему ответит. Но он преспокойно остался в гостиной и даже ни разу не взглянул в сторону сада. Один бог знает, чего это ему стоило. «Мадемуазель де ламоль...» решила с ним объясниться и вышла одна в сад, но Жюльен не появлялся. Матильда увидела сквозь большие стеклянные двери гостиной, что он с воодушевлением рассказывает госпожа де Фервак о развалинах старинных замков которые разбросаны на гористых берегах Рейна и придают им такой своеобразный характер. От маршальши Жюльен узнал, что господин де Ламоль может стать министром Тогда сам Жюльен мог рассчитывать со временем на епископство, но его это мало волновало. Несчастная любовь перевернула всю его жизнь. Все, о чем бы он теперь ни думал, стояло в тесной связи с тем, как сложится его отношение с мадемуазель де Ламоль. Он рассчитывал, что через пять-шесть лет напряженных усилий он добьется ее любви. Как мы видим эта хладнокровная трезвая голова, дошла до полного безумия. От всех его качеств, которыми он когда-то отличался, у него осталось только некоторое упрямство. Внешне, в своем поведении, он неукоснительно следовал плану, предписанному князем Каразовым. Каждый вечер он усаживался возле кресла госпожи де Фервак, но был не в состоянии произнести ни единого слова. Он сидел около маршальши с совершенно безжизненным видом, и даже в глазах его, казалось, угасло всякое выражение.